Глава восьмая В кабинете, в котором оказалась Софья, находилось четверо следователей, включая Уткина. Они как раз смеялись в это время над каким-то анекдотом, а когда она зашла в помещение, все притихли. Троих она хорошо знала и думала, что ее примут теплее, но враждебные взгляды ей говорили об обратном. Софь Софья-сан, какими судьбами? — распахнул свои объятия Уткин, не вставая с кресла. «Ребят, если можно, на десять минут оставьте нас! Сходите на перекур!» Троица послушно покинула помещение, на прощание подарив Софье презрительные взгляды, но та их проигнорировала. Для девушки не секрет было отношение бывших коллег после ее ухода. Еще бы, ее считали предателем. Смотри, ты здесь хорошо устроился, Федя», — ответила Софья. «Могу присесть?» «Конечно!» — воскликнул Уткин, показывая на стул напротив. «Ты, я так понял, от его!» Верно, пришла обсудить твое письмо, Гриша, ответила Софья. Что же ты пугаешь, законом трясешь, когда оставь его уже оправдали? Работа такая, Софья, хотнул Уткин. Ну и как тому Оставь его? Лучше, чем в отделе. Просто замечательно. Софья довольно улыбнулась. А будет еще лучше, хмыкнул Уткин в ответ. Скоро у вас война с Троекуровыми, Не соскучишься. Не, не привыкать. Так что тебе нужно? «Преступник нужен, лис который!» — сказал Уткин, и картина принялся оглядываться. «Но я как-то не вижу его в этом кабинете!» «Иван Сергеевич не отдаст его!» — серьезно посмотрела она на этого шантажиста. «Теперь он тоже работает, народ оставьевых!» «Значит, сядет твой босс?» — развел руками Уткин. «Причем быстро и надолго, да ты и без меня это знаешь, учитывая, что за ним дурная слава, рудник, побег, убийство!» «Оставь свои приемчики для новичков», — процедила Софья раздраженно. «Я тебя как облупленного знаю. Поработали вместе прилично». «Знаешь, что о тебе говорят в отделе?» — спросил ее Федя насмешливо. «Знаю, не переживай. Да мне плевать, если честно», — не отводя уверенного взгляда от неприятного ей собеседника, ответила Софья. «Ты предатель! Заложила весь отдел!» — усмехнулся Уткин, внимательно изучая реакцию женщины, но на ее лице не дрогнула ни одна мышца. «Но я знаю тебя, честный и справедливый следователь Клещева. Ладно, это все лирика». Уткин положил на стол глушилку, артефакт размером со спичечный коробок, который закрывал место их разговора куполом тишины. Теперь никто не мог их подслушать, как бы ни пытался. Затем он подошел к двери и закрыл ее на замок. «Я к чему все это?» – продолжил следователь, возвращаясь за стол. «У нас с тобой гораздо больше общего, чем ты думаешь». Софья внутренне скривилась. «Зачем этот спектакль?» «Да не полной противоположности. Продажный, наглый, хитрый, трусоватый следак считает себя похожим на нее?» «Смешно». «В общем, я готов заметить этот щекотливый момент, но только ради тебя», — закончил Уткин. «И за определенную сумму». Он что-то написал ручкой в блокноте, вырвал листок и положил его на стол перед Софьей. На бумажке было написано «100 тысяч». После того, как сумма окажется у меня в руках, я передаю тебе дело. И все о нем благополучно забывают». Наивный. Он думает, что ее ментальные способности тоже приглушены, но привычная к подобным примочкам девушка с легкостью обходила эти шпионские примочки. Сейчас, покопавшись в голове этой продажной шкуры, Софья поняла, что он собирается и дальше шантажировать Остафьева. кровосос мать его. «Ну ладно, тогда сразу пойдем с козырей». «Уткин, ну вот ты наивный!» — улыбнулась пухлыми накрашенными губами Софья. «Давай посмотрим, что тут у нас имеется». «Ага!» Она достала из небольшого портфеля дело без номера, открыла его вначале и начала перечислять. Мошенничество, домогательство до сотрудниц, с некоторых удалось даже показания взять. Взятки, мутные дела с шантажом бизнесменов, С датами и цифрами. За годы службы она заимела одну хорошую привычку — собирать компромат на вот таких слизней, как этот. Это неоднократно выручало ее в самых, казалось, безвыходных ситуациях. Софья перечисляла его прегрешения и с удовольствием наблюдала, как лицо Уткина бледнеет. «Это нечестно!» — хрипло ответил он, затем прокашлялся и добавил, видимо, сумев взять себя в руки. «У тебя нет доказательств». «Как же нет!» — ухмыльнула Софья. «Все здесь, в папочке. Вот, кстати, копия». Кинула она перед ним на стол еще одну папку. Уткин судорожно схватил ее и быстро пролистал. Минуты хватило, чтобы он понял. Софья не блефует. «Ты пожалеешь!» Его просто перекосило от злобы, ярости и бессильного гнева. «Это незаконно!» «Не тебе говорить о законе!» — отрезала она. «Ой, смотри, Федя, как бы ты не пожалел!» — ответила Софья. «Предлагаю честный обмен. Ты мне папку с приказом о закрытии дела, а я тебе отдаю оригинальные документы о твоих злодеяниях». Уткин резко откинулся на спинку кресла и нервно закурил. Минуты две он думал, продолжая листать, по сути дела, против него, которое, по самым предварительным прикидкам, тянуло на двадцать лет строгача. «Ладно, черт с тобой!» — вскочил он, туша сигарету в хрустальной пепельнице. «Сейчас приду!» Через полчаса они совершили обмен папками, и Софья покинула кабинет, шагая по коридору с гордо поднятой головой и улыбкой победителя. Уткин еще тот шакал. Конечно, после этого он прилипнет к ним, как банный лист, пытаясь выудить деньги любой ценой, но сейчас они победили. И Лиса отмазали, и деньги сохранили. Наконец-то я принял контрастный душ, после которого боль в натруженных мышцах немного отступила. Я поймал себя на мысли, что радуюсь своему состоянию. Давно я так и не тренировался, до полного изнеможения и понимания, что я стал чуточку сильней. Уже через полчаса я посетил мастерскую, несмотря на то, что горела печь, было совсем не жарко. Тао открыл окна и двери, и тепло уходило из помещения, не успевая в нем скапливаться. Сейчас китаец выковывал странную хреновину с шипами, которые будут установлены на дорогу в качестве заслона. И конструкция у них хитрая, так что попыхтеть там было над чем. Я посмотрел в угол, где все еще лежало нужное мне. «Тао, мне нужен этот металл. Я хотел бы усилить лук». Я снял с плеча свое оружие, которое заблаговременно вытащил из пространственного кармана и передал ему. Тао еще сильнее прищурился, присматриваясь к основе лука. После того, как он внимательно осмотрел мое оружие, вернул его обратно. «Если позвольте, я оставлю его у себя». — попросил Тау, на что я кивнул. «Ничего вроде сложного. Металл достаточно податлив, и я могу подогнать формы под такие размеры». «Сколько займет по времени?» — спросил я у него. «Час от силы», — ответил он. «Будет шесть составных частей, но сумеречное дерево боится высокой температуры, поэтому пайка защиты ему только навредит». «Не проблема. Есть у меня один чудо-клей», — ответил я. «Тогда сорок минут. Тогда, пожалуй, я подожду здесь». «Как пожелаете», — кивнул Тао и приступил к работе. Я наблюдал, как китаец расплавил металл в тигеле, затем залил в специально приготовленную форму, следом прижал оставшейся частью. Через пять минут первый фрагмент он остудил в воде, которая забурлила, выпуская облако пара. «Ну вот, одна часть из шести», — довольно улыбнулся Тао, и затем принялся возиться со следующим фрагментом защиты. На фоне шумел огонь в зеве белокаменной печи. На ветру, который задувал в приоткрытую дверь, тихо звенели какие-то блестящие крючки под потолком, стуча друг о друга. Это напомнило мне храм, в котором я обучался. В нем почти так же звенели талисманы, отгоняющие злых духов. «И где ты научился кузнечному делу?» — спросил я у него, отвлекаясь от воспоминаний. «Мой отец знал много секретов кузнечного дела и передал мне все, что успел. А когда я попал к вашему отцу, Тао глотнул» сделав паузу. Ему тяжело было вспоминать то время. Он приставил меня к местному кузнецу. В итоге я перенял мастерство у этого доброго человека и совместил со своими прошлыми знаниями. Тау разложил передо мной металлические усиления, и я тут же обклеил ими основу лука. Этот клей, хоть и был резким по запаху, засох моментально. Лук стал немного тяжелее, и чтобы пристреляться, я направился на тренировочную площадку. После тренировки я зашел в свою спальню и сел за стол. Еще раз взглянул на список. Сумеречная вода, камень скверны. Еще четыре ингредиента, которые я пока что не знал, как найти. «Да что там искать?» — буркнул Лея, засеменив к листку бумаги. «Так, посмотрим. Зеленая пыль. В пещерах к западу от пустоши. Там же можно найти личинки долгоногов, а также едкий мухомор. А вот степные светлячки — очень редкий ингредиент, только в определенное время проявляются так, что их можно собрать» там же все время сумерки удивленно посмотрел я в сторону леи сказал человек пауку который большую часть жизни провел в сумеречной зоне ха ха ответ питомицы был наполнен ехидством «Ну тогда внимательно тебя слушаю иронично это наше хохотнул я есть время густых сумерек когда появляются эти светлячки начала объяснять лея и это самое опасное время для искателей Тогда черепа проводят свои ритуалы. Всего час густых сумерек, и в это время из мира мертвых вылезают различные мерзкие сущности. Хм, и когда оно наступит?» «Как раз через семь минут» — посмотрела на меня Лея черными глазами. «Я готов», — ответил ей, и, выслушав все наставления и опасения паучихи, добавил. «Буду осторожен». Лея вздохнула и повела меня к выходу в сумеречную зону. Она рассчитала все идеально и быстро. Точка перехода в нужное нам место находилась на заднем дворе. Золотая жемчужина крутилась в пространстве и оставляла за собой дымчатый след. Непривычный вид перехода был, наверное, связан с тем, что сейчас сумеречная зона немного другая. Посмотрим, что там изменилось. Я коснулся пальцем жемчужины, и меня швырнуло вперед, потащив по кристаллическому коридору. Интересно, что будет, если дотронуться в полете до этой энергетической стены? Руку оторвет». «Вспыхну пламенем?» «С ума сошел!» — воскликнула Лея. «Появится дыра, и тебя в нее затянет!» «Это плохо. А что снаружи?» «Я только слышал о том, что сказала тебе сейчас. На этот вопрос никто не ответит. Сам понимаешь, почему». В этот момент я врезался в тягучую массу сумеречных врат и мгновенно очутился на одном из скальных выступов. Впереди в долине мерцало несколько куполов защиты. Внутри каждого горел костер. Были заметны и люди — кто-то просто сидел, некоторые танцевали. Интересно, что они делают?» «Даже не хочу этого знать», боязливо ответила всегда храбрая Лея и махнула лапкой в сторону. «Кстати, вон пещера. Пойдем глянем, что там». «С радостью», — ответил ей. В пещере было темно, и я включил источник энергии, который заблаговременно закинул в заплеченную сумму вместе с контейнерами. Зеленую пыль я нашел благодаря свечению и подсказке атлеи, которая подбежала к какому-то кусту и села под него. Надел паутинные рукавицы, поковырял землю под полусухим растением и на поверхности увидел ту самую зеленую пыль. Аккуратно собрав ее в пузырек, переключился на едкий мухомор. Серая шляпка гриба, усыпанная белыми пятнами, выглядывала из расщелины. Срезал его аккуратно небольшим ножиком и заметил, как лезвие слегка притупилось а присмотревшись, понял, что его разъело. Ну что ж, хорошо, что перчатки выдержали. Положил едкий ингредиент в стеклянный пузырек. тот сразу зашипел, и маленький серый гриб упал на землю вместе с растворившимся дном. Дьявол, и в чем ее хранят обычно? Сейчас, отозвалась Лея на мысленный запрос, и через пару минут соткала небольшую сумку. Я добавила в паутину чуть больше кислоты, чтобы компенсировала щелочь. Это чтобы даже со временем не разъело. В этом я не особо разбирался, но вспомнил, как алхимики из моего мира показывали свои фокусы молодым курсантам из Лиса, в том числе реакцию нейтрализации, поэтому ничуть не удивился. Набрал сумку под завязку, а затем осмотрелся, прикидывая, где искать эти три клятые личинки. «Да вон же, пополз!» — вскрикнула Лея. Я присмотрелся, напрягая зрение, и увидел светящиеся пузырьки на теле одного любопытного насекомого. Его спинка была такого же цвета, как и дно пещеры, и он практически сливался с местностью. Существо, похожее на скалопендро, передвигалось весьма забавно. Три пары передних лап семенили по земле, и периодически задняя пара, длиннее раза в два, отталкивалась. «Лови его!» — вскрикнула паучиха. «Долгоноги переносят личинки на себе!» «Я еще не снял перчатки, и хорошо!» Когда поднял насекомое, оно принялось бить всеми конечностями, усеянными острыми шипами. Осмотрев его, я увидел в небольших кармашках на спине насекомого что-то типа капсул, в которых плавали те самые личинки, что были мне так нужны. Аккуратно собрал их в очередной пузырек. Ну что ж, осталось самое сложное. Светлячки. Я выключил источник света, выходя из пещеры. Мои глаза тут же привыкли к полутьме. Тихо спустившись по тропе в долину, я заметил в 100 метрах большой купол, где вокруг костра танцевали явных два жреца. Рядом сидел обнаженный человек с отрешенным лицом, которого они в процессе танца мазали каким-то маслом, а внешний круг состоял из наблюдающих за ритуалом, около 30 черепов. Ну и славно, не будут мне мешать. Тем более я заметил пару крупных светлячков с полладони, которые вальяжно летали над скрюченным в три погибели черным кустарником. Я собрал их в один из контейнеров, затем нашел еще три. Параллельно обнаружил несколько камней скверны и набрел на ручеек, не забыв набрать в стеклянную бутыль мутную сумеречную воду. Большего я собрать не успел. В сером небе что-то ухнуло, и над ближайшим куполом разверзлась черная бездна. «Чтоб у меня жвало отсохли! Валим!» — закричала Лея. И я пошел. «Да беги ты, сумасшедший!» Я побежал. Сказал бы сразу. «Сюда! Вон сияет! Касайся скорее!» Подбегая к точке перехода, я обернулся. Темное существо в плаще, лицо скрыто капюшоном, и три глаза, словно раскаленные угли, сверкнули в мою сторону. Вокруг него заклубились щупальца из черного дыма. Существо заревело несколькими голосами, да так, что аж поджилки затряслись. «Может, пустить обработанную зельким стрелу?» «Даже не думай!» — заверещала Лея. «Возможно, только время потеряешь. Уносим лапы отсюда!» Буквально в тот же момент щупальца рванули в мою сторону, а я, решив не испытывать судьбу, дотронулся до точки. Меня дернуло назад, и я почувствовал, как что-то порвалось. Когда выскочила из перехода, Лея разразилась нецензурной бранью, адресованной больше в пустоту, нежели ко мне. «Зато весело, правда?» — ответил я ей. «Иди ты с таким весельем!» — эмоционально отреагировала паучиха. «Я еще пожить хочу! Я слишком молодая, чтобы умереть!» Вспомнив, как что-то меня дернуло в момент перехода, я ощупал ремень и понял, что он разорван сзади. «Вот же сволочь!» — показал я паучихе. «Такую вещь испортила!» «И почти убила тебя!» — буркнула Лея. «И это все из-за твоего любопытства. Эта гадина хотела утащить к себе, но ты уже оказался в переходе. Фух, повезло просто чудом!» «Почему не было смысла стрелять?» — поинтересовался я. «Это тварь бездны. Их не берут стрелы, причем даже магические!» — уставилась на меня Лея. «Тварь бездны? Их так называют. Мать всегда предупреждала, как только они появляются, сразу бежать!» «Ты очень много знаешь», — заметил я. «Приму это за похвалу», — фыркнула она. «То есть тварь? Вызвали некроманты? А зачем?» «Получается, что знаю, я далеко не все», — еще более раздраженно ответила Лея. «Даже не скажу ничего конкретного». Я не стал больше мучить вопросами паучиху. Попробую расспросить потом лиса. Интересно, что он расскажет. Несколько следующих дней прошли в сплошной суматохе. Периметр поместья менялся на глазах. На стенах появилась магическая защита, сжигающая каждого, кто попытается перелезть через нее. Ворота заменили на сдвигающиеся, на роликах и теперь, чтобы их открыть, требовалось раз в 10 меньше времени, чем прежде. Проходную превратили в самую настоящую бойницу, оборудовав магическими щитами и окружив защитными заклинаниями от различных стихий, а на подъезде установили хитроумный механизм, который выковал Тау. В боевом режиме, когда перед ним показывался транспорт, он приходил в движение, раскрывая сотни закаленных и магически усиленных шипов. Отряд во главе с Алексеем все это время тренировался вместе с магами их обмениваясь опытом и благодаря Софье проведя боевое солаживание. Я же за это время отправил собранные ингредиенты Медведевым, успел сделать еще по сотне стрел, причем как боевых, так и оглушающих, и потренировался в стрельбе из лука, в хлам расстреляв ни одну мишень. Также я вспомнил пару-тройку магических заклинаний, которые уже не давали сбои и запускались быстрее. Пятиэтажное здание банка Драгуновых с витражными окнами и гостеприимными большими дверями располагалась у набережной идеальное место поток клиентов был здесь на уровне и приносил солидную прибыль клану сейчас же у входа светило несколько фонарей и стояла какая- то тревожная тишина часы пробили полночь а значит подготовка закончилась и война началась палыч проверь ка на всякий случай территорию обратился к пожилому охраннику олег короткостриженный накачанный парень начальниках смены Он недавно в числе еще пяти элитников прибыл на объект в качестве усиления. «Ну вот опять! Чуть что так, Палыч! Дай мне хотя бы одного из бойцов, и сходим! Так вернее будет!» — ответил пожилой, но очень опытный маг-ветеран. «Да не вопрос, бери двух!» — кивнул Олег и махнул еще двум шатающимся без дела по первому этажу магом. «Сходить с Палычем! Уже пять минут, как война началась! Не нравится мне эта тишина, да и Сокол почему-то не отвечает!» — Да уснул, поди, — ответил один из магов. — Думаешь, они скоро ударят? — Да не сунутся они сюда, видят же, что усилен объект. — Надо перестраховаться, — ответил Олег. И только он это сказал, как в помещении что-то залетело, а следом мир взорвался. Оглушенный он пытался подняться, но следующая силовая волна опрокинула его на спину, высасывая энергию. Сквозь шум в голове, Олег увидел, как в помещение врываются какие-то люди в черных масках. «Всем лежать и не двигаться!» — закричал один из напавших. «А ты!» — махнул он в сторону Палыча. «Бегом собирать все деньги вот сюда!» Он кинул перед старым магом несколько больших мешков. «Палыч, не делай этого!» — закричал Олег, пытаясь дотянуться до тревожной кнопки под столом, но в него врезался огненный шар, пробивая магический доспех и превращая несчастного в горящий факел. «Война началась, дамы и господа! Ваша группа прикрытия уничтожена!» Вскрикнул второй из напавших и прикрикнул на перепуганного и дрожащего палача. «Шевелись, мать твою! И без резких движений!»